Глава тринадцатая. Они шли долго, постепенно спускаясь все ниже, пока они оказались в большом гроте. Здесь тени вставили факелы в специальные углубления, усилили огонь магией, и пещера ярко осветилась. Ее стены были обработаны умелыми руками и расписаны древними письменами, символами, и знаками. По периметру стояли золотые саркофаги, где покоились мощи великих магов, первых теней Академии. Алтарь, гладкий, высокий, валун с отполированной поверхностью, располагался точно посередине. На нем сиял треугольник, выложенный драгоценными камнями. В центре его был круг с лучами, символизирующий солнце. Тени подошли к алтарю и простерли над ним ладони. Лучи задрожали, поднялись вверх и коснулись кожи. К каждой руке тянулась одна серебристая нить. «Чистота крови и Чистота магии наш, вы... вы... и вы... и выбор. наш выбор!» Дружно выкрикнули все, не боясь быть услышанными. И эхо многократно повторило этот клич, бросило его о стены. Он зазвенел в воздухе, преломляясь и дрожа. Тени немного помолчали, наслаждаясь торжественностью момента. Вперед вышел адрес. «Соедините ваши руки», — приказал он. Тени сложили ладони друг на друга, и мощный ореол множества нитей окружил их. Наконец ритуал завершился и сувер сказал. Друзья, у нас очень важное дело. Правительство приняло решение набрать для обучения в этом году магов вместе с безродными помощниками. Не согласны! выкрикнул нестройный хор голосов. Адрес прислушался. Ему показалось, что некоторые тени были не слишком активны. Он их понимал. Здесь стояли сыны известных дворян. Их отцы служили государю на самых высоких постах. Разве может почтительный сын пойти против воли короля или родителя? Нет, сам себе ответил адрес, представив, как он придет домой и заявит отцу, лидеру партии просвещенных, что выступает против нового приказа. Его сразу запрут дома или отправят в качестве посла в соседнее государство. Адрес вздохнул. «Но проблема в другом. Сейчас мы не будем возражать против королевского указа». «Почему?» «Это наша академия. Те не существуют, чтобы хранить в ней порядок». «Вы хотите стать организаторами бунта?» Не повышая голоса, спросил президент. «Нет, но...» «Хорошо, давайте голосовать». «Кто за то, чтобы составить петицию для совета правителя?» Он первым поднял руку. Секунду помедлив, его поддержали Сувер и еще несколько адептов. Мнения разделились, а значит, в рядах организации наметилось брожение. «Шесть против пяти», — подсчитал Сувер. «Как видим, в этом вопросе нет единства», — продолжил Адриас. Ректор предложил не торопиться с выводами и понаблюдать. Если безродные займут свою нишу и не будут из нее высовываться, мы милостиво позволим им учиться. Составим для них правила поведения. Согласны? «Да-да». И опять хор прозвучал неуверенно, но намного бодрее, чем раньше. «А если кто-то из них нарушит эти правила?» «Разберемся по-своему». «Да, да», – закивали все, сопроводив согласие легким вздохом. «Но есть одна проблема». Адрес замялся. «Говори». Президент пересказал разговор с ректором. Адепты молчали, только переглядывались. Все помнили историю с безродным Юлом, которого они наказали в прошлом году, наложив проклятие болезни. «Под угрозой смерти родных». Он должен был хранить молчание. Но так они наказывали не всех выскочек. Обычно адепты пугались и сами бросали Академию. Но Юл оказался упрямцем. Неплохо уже владеем магией, он яростно сопротивлялся. Чтобы одолеть его, пришлось соединить усилия всех одиннадцати теней пятого уровня. Я не мог отказаться. Ректор тогда пошлет кого-то другого. Не, нельзя! выкрикнул низкорослый Якос. Если узнают, что мы сделали с юлом, орден разгонят». Надо сделать так, чтобы этого Ёшу никогда не нашли, поддержал его сосед толстячок Маура. «А, может, он давно уже того? Засомневался кто-то. Адрес не успел понять, кто, но сказал: Вот это и надо проверить. А если он жив? Ты привезешь его к ректору, но верховный маг поймет, что на безродном лежит проклятие и снимет его. Да, лучше бы он уже того. И опять наступила тишина. Где-то высоко капала вода. Она срывалась с потолка, летела вниз и звонко шлепалась о камни. Надо проверить, озабоченно подумал адрес. Он был уже третий год лидером теней и чувствовал ответственность и за орден, и за пещеру. «Всем лучше не показываться», — решил он. «Пойдем мы с Сувером. Будем действовать по обстоятельствам». «Сами сниметесь, Юла, проклятие». «Нет, это не получится. Это сделать мы можем только в пещере и все вместе». «Туда -да, чего?» «Пока не знаю. На месте решу». Собрание завершилось. Адепты повторили ритуал, поклонились мощам и по цепочке потянулись к выходу. Сначала покинули ритуальную пещеру, затем осмотрелись в той, что у входа, погасили факелы, спрятали их в хранилище. У выхода адрес оглянулся, проверил, все ли в порядке, и довольно улыбнулся. «Ни один посторонний не догадается, что здесь только что...» Проходило собрание могущественных теней. Они убрали плащи в заплечные сумки и весело переговариваясь спустились с горы. Не доскакав до стены академии, Сувер поднял руку. Я с вами прощаюсь. Срочные дела. Он повернулся к адресу. Встретимся у голубой таверны через час. Ты и куда? Нужно домой, отец еще утром вызвал. Адрес согласно кивнул. Пустой академии взял воинов-магов у королевского дворца, прихватил стражников и направился к дому Юла. Сувер ждал его в условленном месте. Друзья нашли убогую хижину и постучали в калитку. Им открыла худощавая женщина с усталым лицом. Она испуганно посмотрела на суровых господ и задрожала. «Что случилось?» — спросила первая. — Юлиан, сын Харриета, здесь живет? — высокомерно поинтересовался Адриас. — Здесь? Но он болен. — Покажи нам его, хозяйка. — Нет, не надо. Женщина перекрыла дорогу, но стражники схватили ее за руки и потащили к дому. Она поднялась на крыльцо, заглянула в комнату и вдруг исчезла. А через миг Адрес услышал пронзительный крик. Он переглянулся с сувером, взмахом руки отправил стражников на проверку. Те вывалились из домика, держа в руках бьющуюся мать. — Что? — Мертв, — ответил страж. — Как мертв? — растерялся адрес. Мать только что говорила, что болен, но жив. — Что тут происходит? Отвечай! — раздался звонкий голос. А адрес оглянулся на него, сжав пальцы, и в кулаке летела Вилли. Адрес смотрел на нее и глазам своим не верил, что делает эта девчонка в доме Юла, кто она ему. И только услышав, как она назвала женщину мамой, прозрел. Сразу все встало на свои места. И старание ректора помочь девушке, и ее невероятные способности, которые она тщательно скрывала. Но откуда у брата и сестры магический дар? который передается только с дворянской кровью. Кто их родители? Он смотрел на бедно одетую женщину, рыдающую на крыльце, на вилле, и ничего не понимал. Зато адрес едва не сбежал от разъяренной девицы, настолько она была страшна в гневе. Желание поставить на место заносчивую Йоши мгновенно вылетело из головы. Он бросил взгляд на Сувера, Но тот ухмылялся. Его глаза светились любопытством, словно он стал свидетелем заграничного чуда. Смущали президента и громкий плач женщин, и толпа соседей за оградой. Казалось, что для матери смерть сына стала большим сюрпризом, иначе она не ушла бы из дома. Президент дал команду, и все покинули маленький дворик у богой хижины. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил он у Сувера. «Нет?» — пожал плечами тот. «Небеса так решили, а заодно и нас избавили от лишней головной боли». «Ты не прав. Мне придется отчитываться перед ректором. Что я ему скажу? Ладно бы, Юлу умер уже давно. Тогда и с нас взятки гладки. Но такая кончина выглядит странной». «Зато от девчонки избавимся. Все, польза!» — хмыкнул Сувер. Завтра наверняка не явится на экзамен. Не до этого ей будет. Адрес покосился на друга, но промолчал. Ему не нравилось его поведение. Сувер был абсолютно спокоен и безмятежен, словно заранее знал о случившемся. Магия забурлила в крови, рождая тревожное чувство. Президент тронул пятками коня и отправил его в голову. Он несся по улицам столицы, подставляя разгоряченное лицо вечернему ветру, разгоняя ворон, прохожих и котов, а в голове крутились тревожные мысли. Он вдруг вспомнил, как орден наказал Юла. Выскочка простолюдин, занимавший всегда первые места во время испытаний, бесил дворян неимоверно. Они много раз обращались к ректору с просьбой очистить ряды благородных дворян от присутствия черни, Но маг Каталей стоял на своем. Он видел в Юле своего преемника и всячески помогал ему. «Адрес, собирайте ней», — предложил Сувер. «Пора с этим безродным разобраться своими силами». Юла схватили ночью, когда он спал в общежитии. Накинули на голову мешок, связали и бросили поперек лошади. К пещере несли за руки и за ноги. Адепт отчаянно сопротивлялся. Им, тогда еще магом седьмого порядка, невозможно было справиться с мощной энергией Юла. До пещеры добрались с трудом, все злые и взмокшие от усердия. Бросились троптивого адепта у входа, привязали к камню, а сами собрались на совет. Что делать будем? поинтересовался Адриас. Может, просто поговорим, пригрозим? «Нет, он не согласится», — возразил Сувер. «Отступать нельзя. Сами видели, что этот еши сильнее нас. Пока несли, у меня отнимались то руки, то ноги. То зрение пропадало. Это он все делал». «Надо собрать наши энергии в одну точку», — предложил кто-то. «Проведем ритуал соединения нитей». «И что это даст?» «Нашлем на ёши проклятие неподвижности. Будет лежать парализованный». В Академии больше не появится. Зато разболтает всем, что это тени его схватили, — возразил Сувер, потирая ладони. Надо сделать так, чтобы он замолчал навсегда. Ему нравилось происходящее. Он явно хотел проверить свои возможности. Не так часто выпадает теням возможность защищать закон крови. Обычно несколько угроз, и все противники сдаются без боя. «Ты предлагаешь его убить?» насторожился адрес. «Это опасно. Ректор сразу назначит расследование. Маги-прорицатели третьего порядка быстро залезут в мозги адептов и узнают, чьих рук это дело». «И что? Пусть узнают. Орден теней существует давно. Разбираться с безродными — его обязанность». «Нет, на убийство я не согласен», твердо ответил президент. «Но Адриас сомневался» поэтому яростно спорил с членами ордена. Он не любил черн, просто ненавидел. Вечно грязные, заморенные, тупые люди казались ему чуть-чуть очеловеченными животными. Они сновали по усадьбе родителей, разговаривали, смеялись, вели себя так, словно этот мир принадлежал им. Но, зная брезгливое отношение сына к слугам, отец строго приказал им не показываться на глаза адресу. Но и кровожадным президент тоже не был. Мог ударить хлыстом, толкнуть, однако никогда не помышлял кого-то убить или покалечить. Проклятие мало. Надо сделать так, чтобы никто не сумел его снять», — пояснил Сувер. «Я предлагаю провести жертвенный обряд, но без умерщвщвления». Те надолго замолчали, обдумывая предложение. С одной стороны, они готовы были наказать Юла, но с другой... Никто не хотел связываться с таким сложным и опасным обрядом. Он требовал подготовки и времени. «Будем голосовать», — наконец сказал Адриас. «Кто за то, чтобы провести обряд жертвоприношения?» Голоса разделились поровну. Поэтому все посмотрели на лидера, а он несколько мгновений... Не решался поднять руку. «Адрес, мы тебя ждем!» Требовательно воскликнул Сувер. «Ты согласен или нет?» «Да», выдавил из себя президент. «Адрес, куда ты несешься?» Окликнул его друг, который мчался рядом на взмыленном коне. Президент остановился и огляделся. Занятый мыслями, он не заметил, как оказался за городом. Стражники и маги-воины отстали, скакали темной кучкой вдалеке. «Я не понимаю, что произошло», — нервно ударил хлыстом по сапогу Адриас. «Но оттягивать разговор с ректором нет смысла», — он посмотрел на Сувера. «Ты мне поможешь?» «Обязательно». Друзья развернули коней и поскакали обратно. Во двор Академии прибыли, когда уже стемнело. Сувер зажёг огоньки на кончиках пальцев и пошел вперед, освещая путь. Разговор с ректором был трудным. Верховный маг выслушал президента и его помощника с суровым лицом. По его рукам, двигавшимся непрерывно над столом, Адриас видел, насколько старик взвинчен. Наконец он поднял тяжелые веки, и адепт вздрогнул от пронизывающего до печенок взгляда. «Прикажи начать расследование», — бросил ректор и встал. «Хорошо». Он посмотрел выразительно на Сувера, но тот стоял, отвернувшись, словно разговор его не касался. — Ваше священство, еще одна новость, — пробормотал Адриас. — Говори, та девушка Вилли, оказывается, сестра Юла. Верховный Мак замер, глядя на толстую рукопись, которую держал в руках. Президент тоже не пошевелился в ожидании ответа. «Хорошо. Будем считать, что девушка займет место брата. Но завтра еще один экзамен, она настолько потрясена, что может и не прийти. Сделай так, чтобы пришла», — приказал ректор и встал. «Но адрес двух оплошностей я не прощаю». В словах старика прозвучала угроза. Он щелкнул пальцами, и две сверкающие стрелки контроля вылетели и впились в плечи друзей.